У меня две новости, плохая и хорошая. С какой начинать? Зенон прикурила сигарету, сквозь облачко дыма посмотрела на Алису. А плохая новость, очень плохая. Алиса почувствовала неприятный холодок в желудке. Ну, это смотря под каким углом посмотреть. Тогда начни с плохой. Мой знакомый проверил Мелису, и оказалась права. Холодок усилился, располся по всему телу, даже кончики пальцев заколола. Алиса сжала кулаки и спросила: Во что она вляпалась? Казино, красотуля. Твоя сестрица проиграла в казино 50 тысяч долларов, и сейчас на нее носили очень серьезные ребята, а она вешает тебе лапшу на уши про долю в фирме. 50 тысяч? Да, вот такие запросы у нынешней молодежи. Она теперь мыслит масштабно. Ты лучше скажи, что в связи с этим собираешься предпринять? Не знаю. Алиса разжала кулаки, растерянно посмотрела на побелевшие от напряжения пальцы. Я бы хотела поговорить с твоим информатором. Можно? Можно, а чего же нельзя? Только зачем? Хочу знать детали. Алиса натянуто улыбнулась. Теперь можешь переходить к хорошим новостям. Зинон понимающе кивнула, развивать больную тему не стала. Я узнавала насчет магазинчика на Кутузовском. Он действительно продается? Сколько? — спросила Алиса. — Четыре миллиона. Не моргнув глазом, сообщила Зенон. — Не потянем. — Потянем, возьмем кредит. У меня уже и банкиры есть на примете. Очень добросердечный человек. Зенон мечтательно улыбнулась. Алиса удивленно выгнала бровь. — Ты о И о Ремезове. Алиса длинно присвистнула. — Ты уже и до Ремезова добралась. — Что значит «добралась»? — усмехнулась Зенон. — Мы с Борисом Ивановичем уже полгода дружим. — И насколько крепка ваша дружба? — Настолько, что он не откажет мне в маленьком одолжении. — Четыре миллиона долларов — это, по-твоему, маленькое одолжение? — Алиса недоверчиво покачала головой. — Милая моя! — подруга загасила сигарету. — Ради своей пантеры Борис пойдет и не на такое. — Пантеры? «Да, он меня так называет». Зенон грациозно выгнала спину, прищурила один глаз. «Что, неужели не похоже?» «Сходство просто портретное, но меня все же гложет некоторые сомнения». «А ты не сомневайся, ли? Через две недели у Бориса юбилей, мальчику исполняется 60. Мы приглашены». «Ты собираешься разговаривать о деле во время званого ужина?» «Ну, это как получится». Легкомысленно отмахнулась Зенон. Может, до, может, во время, может, после. Ты мне лучше расскажи, как прошла встреча с горячим финским парнем, что-то он сегодня не выглядел слишком счастливым. Ольгерт, не фин, машинально поправила Алиса. Неважно, лишь бы человек был хороший. Он предложил мне руку и сердце. Ого! оживилась Зенон. И ты, конечно, согласилась, потому что Ольгерт. И я, конечно, отказалась, отрезала Алиса. Подруга застыла с открытым ртом. «Глупо», — сказала она, наконец справившись с потрясением. «В принципе, он неплохой мужик. Ну, может, немного занудный, зато надежный и предсказуемый». «Вот именно, предсказуемый. У него все по плану, а я так не могу». «А тебе хочется, чтобы какой-нибудь непредсказуемый козел трепал твои драгоценные нервы? Что ты раньше страсти к экстриму я за тобой не замечала?» «Я не об экстриме», — отмахнулась Алиса и о разнообразии с ольгердом наперед знаешь что произойдет и в какой последовательности ну почему же наперед вчера наш истинный ариец отступил от генерального плана сделал тебе сюрприз зенон прикурила новую сигарету Признайся, за ли, ты просто его не любишь не люблю алиса согласно кивнула ну в таком случае ты поступила правильно одобряю Еще минут десять они поболтали о всяких мелочах, обсудили, как продвигается перевоспитание Леночки, посочувствовали временно отлученному от своей любимой патронессы Александру, а потом Зенон ушла к себе, и Алиса, наконец, смогла подумать о по-настоящему важных делах и решить, как правильно поступить с сестрой. Мелиса появилась в офисе через три дня. — Ты не забыла о моей просьбе? — спросила она, целуя Алису в щуку и усаживаясь в любимое кресло Зенон. «Я жду-жду, а ты все не звонишь». В голосе сестры послышался легкий укор. «Я не забыла». Алиса задумчиво потерла переносицу. «Интересно, когда она такой стала, расчетливой и лживой? Неужели нельзя было рассказать правду и просто попросить помощи? Они же родные, они должны помогать друг другу». «И что?» — на равнодушно спросила сестра. «Ты дашь мне денег?» «Нет». «Нет?» Мелиса явно не ожидала такого ответа. От ее легкомысленной расслабленности не осталось и следа. Длинные, покрытые алым лаком ногти, нервно впились в кожаную обивку кресла. «Но я же на тебя рассчитывала! Или ты все-таки забыла? Ну, признайся, что моя просьба просто вылетела у тебя из головы, я не обижусь! Я могу подождать еще несколько дней!» Я ничего не забыла. Оборвала ее Алиса. «Я просто очень не люблю, когда мне врут». Мелиса резко побледнела, стала почти такой же белой, как и ее осветленные волосы. «Я тебе не вру!» «Врешь? Ты не сказала, что проигралась в казино?» В кабинете повисла звенящая тишина. Алиса на сестру не смотрела, отвернулась к окну. Быть строгой, но справедливой получалось с трудом. В конце концов, дело касается самого родного ей человека. «Откуда ты узнала?» Мелиса первой нарушила молчание. «Неважно». Алиса в упор посмотрела на сестру. «Важно, что ты меня обманула». «Ты за мной шпионила!» милиса прибегала к проверенному с детства методу. «Лучшая защита — это нападение». «Я тебе доверяла, а ты...» «Я тоже тебе доверяла», — резко сказала Алиса. «Я не шпионила. Я просто выясняла, куда конкретно уйдут мои деньги». «Выяснила! Довольно!» милиса закусила губу. «Конечно, я тебе ничего не сказала. Разве ты дала бы мне денег, если бы узнала правду?» «Ты могла бы попытаться». «А я не стала. И оказалась права. Ты всегда была такой расчетливой холодной сукой. Что ты понимаешь в человеческих страстях? У тебя же самой нет никаких страстей. Ты же все просчитываешь на двадцать шагов вперед!» Мелисса сорвалась на крик. Дверь кабинета бесшумно приоткрылась. «Алиса Марковна, что-то случилось?» Озабоченно поинтересовался Александр. «Нет, все в порядке». Алиса нетерпеливо махнула рукой, и дверь тут же захлопнулась. «Возможно, ты права. И я в самом деле расчётливая сука», — сказала она мягко. «Но я точно знаю, к чему могут привести азартные игры. Это очень скользкий путь, милиса И опасный». «Да пошла ты со своими норвоучениями! Сестра пару встала, посмотрела на Алису с ненавистью. «Ну и сиди на своих миллионах, идиотка! Глядишь, вся жизнь пройдет мимо!» милиса Она не успела договорить. Дверь за сестрой с грохотом захлопнулась. Алиса сжала виски руками, зажмурилась. Ну и чего она добилась своей принципиальностью? Теперь милиса злится и считает ее расчетливой сукой. Стоило ли приносить в жертву принципам добрые отношения с родной сестрой? Она пошарила в ящике стола, нашла пачку сигарет, закурила. На принятие решения ушло пять минут. Алиса загасила сигарету, потянулась за записной книжкой, набрала номер, сказала невидимому собеседнику. «Это Алиса Волкова. Да, я решила принять ваши условия. Диктуйте адрес». Кредитором милисы оказался щупленький мужичок с рыбьим взглядом. Даже не верилась, что этот невзрачный тип управляет таким беспокойным хозяйством, как казино. И, судя по всему, неплохо управляет. Алиса не стала разводить церемонии и сразу перешла к делу. Отдала деньги, забрала расписку сестры и, только оказавшись на улице, смогла вздохнуть полной грудью и немного расслабиться. Все, теперь никто не упрекнет ее в души. Она выполнила свой сестринский долг, сняла с души камень. А дальше пусть Мелиса живет как хочет и не рассчитывает больше на ее помощь. В офисе Алису ждал сюрприз. За столом секретаря, вместо ставшего почти родным Александра, обнаружилась Леночка. Выглядела она замученной и глубоко несчастной. Видимо, сказывалась и недельная муштра Зенон. При появлении Алисы обновленная секретарша торопливо встала, чего раньше отродясь не делала, вытянулась по струнке точно солдат на плацу. «Это, пожалуй, перебор. Вполне достаточно вежливого. Здравствуйте!» «Здравствуйте, Алиса Марковна!» Леночка словно прочла ее мысли. «А я вот к вам обратно!» Она запнулась. «Перепрограммированная!» Алиса спрятала улыбку за сдержанным кивком. «Славичка-то какой! Перепрограммированная!» «Кофе, Алиса Марковна!» Леночка заискивающе улыбнулась. «Вы не сомневайтесь, я уже умею! Меня Зинаида Егоровна научила! Вы любите черный без сахара! Зинаида Егоровна любит сладкий со сливками! Ольгер Генрихович предпочитает зеленый чай!» Который она. Алиса удивленно хмыкнула. «Кажется, ее нерадивую секретаршу и в самом деле перепрограммировали. А иначе откуда такое рвение и желание быть полезной?» «Да, Зенон — прирожденный управленец. Надо ей почаще выезжать с инспекционными рейдами на места. Глядишь, уровни продаж повысятся». «Спасибо, Леночка, от кофе я не откажусь. Принесите минут через десять». Она решила не разводить церемонии сантиментов, чтобы, не приведи Господь, не свести на нет все то, чего добилась Зенон. Излишняя либеральность по отношению к сотрудникам к добру не приводит. Это аксиома. Сотрудники всегда должны оставаться в тонусе. Алиса уже взяла за ручку двери ведущей в кабинет, когда за спиной послышалось жалобное. «Не отдавайте мне больше Зинаиде Егоровне на перевоспитание, пожалуйста! Я все осознала!» «Я подумаю», — сказала Алиса, не оборачиваясь, чтобы Леночка не увидела ее улыбки. Кофе, сваренный перепрограммированный секретаршей, оказался, если не идеальным, то близким к идеалу. К нему прилагалась пара крошечных шоколадных пирожных на ажурных бумажных салфетках. «Купила в кафе». Предвосхитила ее вопрос Леночка. «Вы же целый день ничего не ели». Она хотела еще что-то сказать, но в кабинет влетела Зенон, плюхнулась в кресло, посмотрела сначала на пирожные, потом на Леночку. Под ее взглядом та втянула голову в плечи, попятилась к двери. «Куда?» — рявкнула Зенон, и секретарша послушно замерла. Лицо ее при этом сделалось таким испуганным, что Алисе стало ее жалко. «Свари-ка мне кофе». «Весь день маковой рассинки во рту не было». Леночка, осознав, что на сей раз буря прошла мимо, заметно расслабилась, спросила. «Может, еще за пирожными сгонять, Зинаида Егоровна?» «Пирожные — это хорошо». — одобрила Зенон. — Только самой не нужно. Займись кофе, а за пирожными отправь курьера, да побыстрее. — Ну, как тебе она? — спросила Зенон, как только за Леночкой закрылась дверь. — Я впечатлена. Алиса подвинула одно пирожное подруге. — Ты проявила чудеса педагогики. — Не педагогики, а дрессуры. Зенон загорабастала пирожное. — Честно говоря, я думала, что случай безнадежный, но сама видишь. Ты, главное, ее теперь не распускай, а то я тебя знаю. Начнешь миндальничать, и все мои усилия псу под хвост. Алиса прижала ладонь к груди. Клянусь. Подруга хмыкнула, смотрела в её лицо, сказала. что ты паршиво выглядишь, красотуля. Плохо спишь, мало ешь. али совесть нечиста. И первое, и второе, и третье. С первым и вторым понятно, а вот что у нас с совестью? Зенон хитро сощурилась. «Это же из-за Мелисы, да? Не можешь себе простить, что проучила эту тунеядку?» И «Я не проучила. От проницательной Зенон ничего не скроешь. Я только что расплатилась с ее кредиторами». «С ума сошла!» — возмутилась подруга. «Она моя единственная сестра. Еще скажи, что ты за нее в ответе». «Да, я за нее в ответе. Наверное, что ты упустила, раз она так поступила». «При чем тут ты?» милис уже давно большая девочка и должна сама отвечать за свои поступки. Тебе же никто не пас, а ты выросла приличным человеком. По сомнительным заведениям не шастаешь». Алиса улыбнулась, сказала примирительно. «Мне повезло, у меня есть ты. же мне нашла воспитательницу». Зенон постучала мундштуком по столешнице. «Красотуля, ты мне досталась уже готовой. За тобой не нужно было присматривать, а твоя сестрица с червоточинкой» и подозреваю, что она с ней родилась. — Зенон, — сказала Алиса с упреком. — Ладно, дело твое, но запомни мои слова. Ни к чему хорошему твоя доброта не приведет. Бесшумно открылась дверь. В кабинет с подносом в руках вплыла Леночка. Разговор к немалому облегчению Алисы пришлось отложить. милиса объявилась спустя два дня, сияющая, как начищенный пятак, с огромным плюшевым медведем под мышкой, словно и не было никакой ссоры. Чемокнула Алису в щеку, посадила медведя в любимое кресло Зенон, сама пристроилась на подлокотнике. «Привет, сестричка!» «Привет!» «А мы вот с Мишкой!» Сестра потрепала медведя за ухо. «Проходили мимо и решили зайти. Зачем?» «Чтобы сказать спасибо!» милиса спрыгнула с кресла, подошла к столу, побарабанила по нему пальцами. Ее более чем серьезный взгляд никак не вязался с дурашливым поведением, из чего Алиса сделала вывод, что сестра из последних сил пытается скрыть таким образом неловкость. А еще я хочу извиниться за свои слова. В уголке ярко накрашенного глаза блеснула слезинка. Все, что я тогда сказала, было произнесено с сгорячо. Честное слово, я так не думаю, никогда не думала. Просто сорвалось. Сестричка. Она сжала руку Алисы, перешла на опыт. Я до чертиков боялась. Они поставили меня на счетчик. Ты даже представить себе не можешь, что они грозились со мной сделать. Это страшные люди. Я знаю. Алиса убрала свою руку. Только по этой причине я выкупила твои расписки. И что ты теперь собираешься с ними делать? милиса закусила губу и сразу стала похожа на маленькую девочку. Эх, их уничтожила. Можешь спать спокойно. Надеюсь, что общение со страшными людьми хоть чему-то тебя научило. «Спасибо, сестричка!» Мелиса обошла стол, обняла ее за шею. «Я больше ни за что на свете! Мне одного раза хватило! Веришь?» От сестры пахло приторно-сладкими духами. Алиса едва удержалась от гримаса раздражения. Ей никогда не нравились такие вот вызывающие запахи. «Что там понамешано в Мелисиных духах? Может, феромоны?» «Ты мне простила? Ну скажи, что ты мне простила!» «Я тебя простила!» Она улыбнулась. «Ты же моя сестра». «Да, я твоя сестра», — эхом повторила милиса и ускользнула обратно в кресло. «Кстати, это тебе». Она погладила по лобастой башке игрушечного медведя. знак перемирения. Он славный, правда?» Медведь и в самом деле был славный. Улыбка Алисы стала еще шире. «А давай сегодня вместе поужинаем», — предложила сестра. «Где-нибудь в уютном уголке. Я угощаю». Если хочешь, можем взять с собой твоего викинга, как у вас с ним». «Нормально». Алисе страшно не хотелось ужинать в уютном уголке, а еще больше ей не хотелось это делать в компании с Ольгердом, но... Грех отказывать сестре, которая добровольно сделала первый шаг к примирению и сближению. чтобы там ни говорила Зенон, а в том, что милиция оступилась, есть доля и ее вины. «Давай поужинаем, только без Ольгерда. У него сейчас очень много дел». «Мы закупаем новую итальянскую коллекцию». «Итальянскую коллекцию?» милиса совсем по-детски всплеснула руками. «А можно мне будет посмотреть?» «Можно даже выбрать то, что понравится». «Не, шмотки от кутюр мой бюджет не потянет. Я теперь решила жить экономно». «Ничего, что-нибудь придумаем», — пообещала Алиса. «Вот только не надо благотворительности». «А кто тут говорит о благотворительности?» Я всего лишь имела в виду кредиты и кое-какие бонусы. Ответить сестра не успела, в кабинет заглянула Леночка. Алиса Марковна, у вас через 10 минут совещание. Вы просили напомнить. Алиса посмотрела на сестру, виновато пожала плечами. Ну, я, пожалуй, пойду. Мелиса потрепала медведя за ухо. Заеду за тобой часиков все лады? Алиса рассеянно кивнула в ответ. Мысленно она уже была на совещании. Им предстояло принять окончательное решение по поводу магазина на Кутузовском. Ольгерт подготовил полный отчет о финансовом состоянии Ализи. Именно его Алиса и изучала перед приходом сестры. А еще нужно было просмотреть перспективный план и уйму других бумаг. Это был нелегкий бой. Алиса считала покупку магазина преждевременной, но Ольгерт, обычно осторожный и рассудительный, неожиданно занял сторону авантюристки Зенон. Его перспективный план оказался вполне оптимистичным. Крыть было нечем, цифры говорили сами за себя, но внутренний голос нашептывал Алисе, что спешить не стоит. К сожалению, доводы интуиции — это недостаточно веский аргумент, и Алисе пришлось сдаться. Сомнения и внутренняя борьба привели к тому, что к приезду сестры ее бедная голова просто раскалывалась от боли. Наверное, выглядела она не слишком хорошо, потому что Мелисса мгновенно насторожилась. «Тебе не здоровится? спросила она, окинув Алису долгим взглядом. Алиса хотела было соврать, сказать, что с ней все в полном порядке, но, представив, что еще несколько часов придется провести в уютном уголке, сказала правду. «Очень болит голова. Таблетки пила? Пила я неоднократно». «Тогда поход в ресторан отменяется», — решила милиса «Ты пока ложись, а я что-нибудь быстро приготовлю». «Оказывается, для счастья нужно совсем немного». Достаточно отменить запланированный поход в ресторан, улечься на любимый диван, закрыть глаза и расслабиться. Доносившиеся из кухни звуки, журчание воды, звон посуды успокаивали. Алиса не заметила, как задремала. Проснулась она резко, как от толчка села, потерла глаза. милиса была рядом, сидела в кресле, листала модный журнал. — Ну, как самочувствие? — спросила шепотом. — Давно я сплю? — Алиса посмотрела на часы, присвистнула. «Получалось, что дрыхла она час, не меньше. Почему ты меня не разбудила?» «А зачем?» Мелиса отложила журнал, потянулась. «Ты проснулась как раз к ужину. Как ты себя чувствуешь?» Алиса прислушалась к своим ощущениям, сказала неуверенно. «Кажется, все нормально. Сон — лучшее лекарство». Сестрица надзидательно подняла вверх указательный палец. «Сон — и хороший ужин». «А что это ты сегодня такая замученная? Это из-за совещания?» Алиса кивнула, сползла с дивана. Решили новый магазин открывать. «Да!» — оживилась милиса «А где?» «На Кутузовском». «Круто!» «Вот и я считаю, что слишком круто, а Зенот думает иначе». Она прошла в кухню, милиса направилась следом, спросила. «А что думает ваш финансовый гений?» Финансовый гений утверждает, что бутик на Кутузовском нам по зубам. Ну, если он так думает, значит, так оно и есть. Мелиса принялась накрывать на стол. Да, вот только где взять 4 миллиона долларов? вздохнула Алиса. Сколько? От удивления сестра чуть не выронила тарелку. Слушай, а вы часом со мной ошиблись? Вы точно покупаете магазин, а не Букингемский дворец? Что за цены такие бешеные? «Недвижимость в Москве стоит очень недешево». Алиса забрала тарелку, поставила на стол. Тем более в центре. «Это же огромные деньжищи! У тебя есть четыре миллиона!» «Да ты что!» Алиса рассмеялась. «Откуда? Мы возьмем кредит. Ладно, не будем о работе. Давай, наконец, ужинать». Вечер получился славный и по-семейному уютный. Они поужинали, посидели часик-другой перед телевизором, потом решили, что Мелесе нет смысла ехать домой и стоит остаться ночевать. Уснули только под утро. Полночи проболтали, как когда-то в далеком детстве.